Глава 28. Первые 17 минут. 12 апреля 1961 года. 9:07 9:24. Космодром Тюратам. В бункере его услышали через громкоговорители. Этот громкий и радостный клич, который на одно мгновение прорвался через общее напряжение и наэлектризовал всех присутствующих. Даже Королев не смог сдержаться. «Молодец!» — запомнил его восклицание Галай. «Настоящий русский богатырь!» Но до выхода Гагарина на орбиту оставалось ещё 677 секунд. Более 11 минут, пока же его ракета только-только оторвалась от стартового стола. Кириллов не отрывал глаз от перископа, пытаясь разглядеть малейшую аномалию в траектории ракеты Любое слабое отклонение от верного пути, которое могло бы свидетельствовать о надвигающейся катастрофе. Через 6 секунд ракета поднялась выше осветительной мачты, устремляясь ввысь в вихре дыма и пламени, пока снаружи целая батарея экзотических следящих устройств, интерферометров, кинотелескопов, кинотеодолитов, отслеживала каждое ее движение. Затем она начала набирать скорость. Оглушительный гром ее двигателей расходился по степи все шире по мере того, как ракета ускорялась, уносясь со стартовой площадки. «До скорой встречи, дорогие друзья!» — радировал Гагарин сквозь шум. «До свидания, до скорой встречи!» — ответил Королев. Космонавты со своего наблюдательного пункта смотрели на взлет Гагарина в молчании. Всего пару часов назад все они шутили с ним в автобусе. Теперь единственное, что Быковский мог повторять про себя, было «Лишь бы ничего не случилось, лишь бы не случилось». И он повторял это про себя снова и снова, пока ракета друга рвалась вверх, в небесную голубизну. Затем Королёв вновь включил микрофон. «Время 70. Гагарин снова вышел на связь, хотя его голос почти тонул в помехах и шуме двигателей. «Понял вас! 70! Самочувствие отличное! Продолжаю полет!» Ракета теперь неслась в небе, окруженная сверкающим кольцом пламени. 12 рулевых двигателей постепенно уплощали траекторию и отклоняли ее к востоку, чтобы воспользоваться вращением Земли и получить за счет него прирост скорости. Ракету сейчас было видно далеко. Из своего дома в поселке Ленинском В 30 километрах к югу Хиония Краскина тоже наблюдала за ее полетом, и это зрелище она не забудет до конца жизни. Красота улетающей ракеты поразила ее, и восхищение было не менее сильным, чем страх за молодого человека на борту. Она поймала себя на том, что крепко сжимает кулаки и молится. «Прошу тебя, Господи, пусть ничего не сломается». В комнате бункера, где следили за телеметрией, ее муж и его коллеги склонились над осциллоскопами. Каждая электронная волна на их экранах рассказывала о том, что происходит во внутренностях машины или о том, чего не происходит. В комнату поступал поток данных семи сотен датчиков, установленных на ракете. 50 тысяч измерений в секунду сообщали об уровнях вибраций, 6 тысяч измерений в секунду — о работе двигателей. За безликими цифрами крылись химические процессы в камере сгорания каждого двигателя, где температура лишь вдвое уступала температуре на поверхности Солнца. Владимир чувствовал, что спина у него взмокла от пота. «Сто!» — произнес Королев. «Как чувствуете?» Предполагалось, что общаться с Гагарином будет Попович, но Королев в возбуждении неосознанно забрал микрофон себе. «Самочувствие хорошее», — ответил Гагарин и тут же добавил с долей юмора. «Как у вас?» «Молодец!» — воскликнул Королев. Однако на самом деле Гагарин говорил через силу. Перегрузка быстро увеличивалась, затрудняя дыхание и натягивая лицевые мышцы. Вибрации нарастали, шум становился громче. Он напрягся во время отделения четырех блоков первой ступени, изо всех сил сжав мышцы пресса, в точности, как учили делать на центрифуге доктора Котовской. Отделение произошло вовремя, на 119 секунде. Внезапно снизилась перегрузка при выключении двигателей четырех ускорителей. А затем было ощущение, как будто что-то сразу отрывается от ракеты, как он позже описал его в секретном отчете опубликованным только через 30 лет. Последовал резкий толчок. Это все четыре отработавших ускорителя отделились от ракеты, чтобы упасть обратно в степь. Гагарин находился в полете всего две минуты. До орбиты оставалось еще девять. Он сообщил по радио. «Закончила работу первая ступень». Снижение перегрузки оказалось недолгим. Она снова стала расти. Двигатель центрального блока продолжал толкать сильно полегчавшую теперь ракету вверх, еще больше разгоняя ее и увеличивая скорость до заданной, примерно 5500 метров в секунду. На этот раз перегрузка была более жесткой. Гагарин чувствовал, как его вдавило в кресло с такой силой, что он едва мог говорить и даже дышать. Его вес настолько увеличился, что он с трудом мог поднять руку, но уровень шума снизился поскольку под его ногами теперь работал всего один двигатель вместо пяти. Космонавт по-прежнему не видел, что происходит снаружи, иллюминаторы все еще были закрыты головным обтекателем ракеты. Затем на 154 секунде обтекатель разделился на две секции, которые словно лепестки отвалились от ракеты, симметрично и грациозно разлетевшись в стороны. Но для Гагарина внутри маленького алюминиевого шарика ничего грациозного в этом не было. Все произошло неожиданно. Кабину, несмотря на фильтры в стеклах иллюминаторов, вдруг залило солнечным светом. А в окне показалось нечто необыкновенное. «Вижу землю!» — заорал он в микрофон. «Вижу реки! Складки местности! Различимы хорошо! Видимость хорошая!» «Отлично у вас там все видно!» Корабль уже покидал казахские степи и приближался к более зеленым диким просторам Сибири, быстро появлявшимся из-за горизонта. И он уже находился в космосе. Он только что пересек границу между земной атмосферой и космосом, которую Международная авиационная федерация лишь недавно и несколько произвольно зафиксировала на высоте 100 километров». Но корабль еще не вышел на орбиту. Его траектория все еще оставалась баллистической, как у боевой ракеты. Он находился на восходящем плече этой траектории, которая, по законам физики, должно было обязательно смениться нисходящим плечом и привести корабль обратно на Землю, как Хэма в капсуле Меркьюри. Чтобы добраться до орбиты, Гагарину требовалось ускорение, и для этого ему нужна была третья ступень Р-7, Ее двигатель, который так беспокоил Королёва. Но этот вид он завораживал. Космонавт теперь находился выше, чем кто-либо из людей, и с каждой секундой поднимался еще выше. Река, которая змейкой по карте местности струится далеко внизу, это Обь или Иртыш? Непонятно. А еще внизу были облака, крохотные кучевые облака, под которыми на поверхности Земли виднелись серые точки теней. «Красиво! Красота-то какая!» — воскликнул он в микрофон. Неясно, слышали ли его на Земле, но бортовой магнитофон бесстрастно зафиксировал восторг в его голосе. «Самочувствие отличное!» Через несколько секунд облака под ним сгустились. Корабль несся на северо-восток над Сибирию. Чувствовалась небольшая вибрация — но совсем не такая сильная, как до этого. Он доложил об этом, и почти сразу двигатель центрального блока выключился согласно графику. Гагарин почувствовал еще раз резкое падение перегрузки, такой же удар, тоже ощущение уходящей из-под него ракеты. Громадная опустевшая бочка, оставшаяся теперь без топлива и потому бесполезная, улетела вниз в Сибирь. Последовали несколько секунд тишины, и, наконец, включился двигатель последней, третьей ступени. С момента запуска прошло чуть больше пяти минут. Еще через шесть минут Гагарин должен был оказаться на орбите. Все теперь зависело от этого последнего двигателя. В тот момент, когда включился двигатель третьей ступени, Владимир Краскин почувствовал, как у него задрожали колени. Напряжение было неописуемым. Краскин знал об этом двигателе все. Он был свидетелем его отказов в прошлом, как и отказов и неудач многих других ракет. Но на верхушке этой ракеты сидел человек, и это все меняло, особенно когда приз, достижения орбиты, был так близок. В соседней пультовой все внимание Бориса чукунова было сосредоточено на приборе слежения — который был специально установлен для контроля состояния этого двигателя на протяжении всех без малого шести минут, которые он должен был работать. Пока все шло хорошо. Числа повторяли вслух. 5, 5, 5. Все смотрели, как машина выплевывает ленту с цифрами, а человек их зачитывает. Королев наблюдал внимательнее всех. Шли секунды. Лента продолжала выезжать. Пятерка шла за пятеркой. А потом, к ужасу Чекунова, все пошло не так. Пятерки сменились тройками. Это означало, что у нас возникла аварийная ситуация с двигателем третьей ступени. Я видел лицо Королева и не узнавал его. Я никогда не видел его таким. Он был бледен и серьезен, губы плотно сжаты. Сбой в работе прибора продолжался около двух секунд, но такие секунды укорачивают жизни. Неожиданно тройки вновь сменились пятерками. Никто не мог объяснить, что произошло. Если бы пошли двойки, это однозначно указывало бы на неправильную работу двигателя. Но тройки? И всего на две секунды? Неужели обошлось? В громкоговорителях сквозь потрескивание зазвучал голос Гагарина примерно в середине расчетной шестиминутной работы двигателя. «Все работает отлично! Идем дальше!» Не было никаких намеков на какие-то проблемы там, наверху. До сих пор все, кажется, было в порядке. Но теперь Гагарин доложил, что плохо слышит Землю. Невероятная скорость ракеты быстро уводила его корабль из зоны действия заре 1 Так была обозначена радиостанция «Космодрома». Связь, как эстафетную палочку, пора было передавать «Заре-2» следующей УКВ-станции на маршруте движения, расположенной в небольшом сибирском городке Колпашево. Из Колпашева передача по-прежнему должна была идти на громкоговоритель в бункере космодрома, однако Королёв уже не мог говорить с Гагариным напрямую. Предполагалось, что передача связи должна произойти в 9.16, через 9 минут после запуска, за 2 минуты до выхода на орбиту. Незадолго до этого момента «Заря-1» вызвала Гагарина в последний раз. «Как самочувствие?» «Слышу вас очень слабо, настроение бодрое, самочувствие хорошее. Продолжаю полет, все идет хорошо!» Через несколько секунд радиосвязь пропала. На этот раз за Королевым наблюдал Каманин. «Не знаю, как я выглядел в этот момент, но Королев...» Стоявший рядом со мной волновался очень сильно. Руки его дрожали, голос срывался, лицо перекашивалось и изменялось до неузнаваемости. Для Королёва это чуть не стало последней каплей. Оставалось меньше минуты до выключения двигателя третьей ступени. Было слышно, как оператор в Колпашево пытается связаться с Гагарином. «Как самочувствие?» и внезапно в громкоговорителях ясно и отчетливо прозвучал голос космонавта. «Вас слышу хорошо, самочувствие отличное. В иллюминатор взора наблюдаю Землю, все нормально. Привет! Как поняли меня?» «Вас поняли». В эти последние секунды перед выключением двигателя Гагарин не только находился выше всех людей в истории, но и двигался быстрее всех. Он разгонялся до потрясающих 8 км в секунду, почти 29 тысяч км в час, и его скорость сейчас была втрое выше, чем у Хэма в момент максимального разгона. На такой скорости от Нью-Йорка до Лондона можно было бы добраться меньше, чем за 12 минут. Но Гагарину нужны были все эти 8 км в секунду, все до последнего метра, чтобы выйти на орбиту а не свалиться вниз в какую-то точку Земли по длинной баллистической траектории, может быть, в арктическую пустыню, где живут белые медведи, а может, в центр одного из тех жутких тихоокеанских штормов возле мыса Горн, который Королёв видел в худших своих кошмарах. Вскоре после 9.18, через 11 минут и 17 секунд после запуска, двигатель выключился и, судя по всему, вовремя. Как и ожидалось, космонавт услышал громкий удар. Еще через 10 секунд корабль содрогнулся. Эта третья ступень автоматически отделилась от востока. Вся Королевская «семерка», все шесть ее маршевых двигателей и 263 тонны топлива — все было истрачено за несколько минут. Ракета сделала свою работу. Теперь космический корабль был в свободном полете — Он начал медленно вращаться. Гагарин быстро записал показания температуры и давления на циферблатах приборов перед ним, как требовала от него программа полета. Он поднял щиток шлема и ослабил ремни, привязывавшие его к креслу. Сделав это, он почувствовал, что мягко приподнимается над креслом, только ремни теперь удерживали его. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть в иллюминатор. В секретном докладе Он так описывает увиденное. Земля стала уходить влево, вверх, затем вправо, вниз. Вращение было хорошо видно во взоре. Видел я горизонт, звезды, небо. Небо совершенно черное, черное. Величина звезд и их яркость немножко четче на этом черном фоне. Скорость перемещения их во взоре и в правом иллюминаторе большая. Виден очень красивый горизонт, видна окружность Земли. Горизонт имеет красивый голубой цвет. У самой поверхности Земли нежно-голубой цвет, постепенно темнеющий и переходящий в фиолетовый оттенок, который плавно переходит в черный цвет. Он был на орбите. Ни один человек никогда не видел того, что видел в настоящий момент он, Гагарин. По мере того, как маленький Восток медленно проворачивался вокруг своей оси, Земля постепенно уходила из иллюминатора, а вслед за ней столь же медленно прошло солнце, едва не ослепив его чистым, неослабленным светом. Затем вновь появилось небо, более черное, чем виденное им когда-либо. Он в изумлении уставился в окно. Мешал телевизионный светильник. Гагарин убавил его яркость, чтобы лучше видеть. Его состояние можно было назвать настоящей эйфорией. Он вызвал по радио Землю, и передатчик исправно донес возбуждение в его голосе до динамика в стартовом бункере. «Машина работает отлично! В иллюминаторе наблюдаю Землю, небо, горизонт!» Как в медленном танце, Земля вновь проплыла мимо его окна. Ее красота ошеломляла. Возможно, одним из величайших парадоксов этой истории является тот факт, что увидеть всю красоту нашей планеты Гагарину позволила ракета, созданная для ее разрушения. Теперь же он наблюдал, замерев, как весь наш мир проплывает мимо. Где-то внизу была видна восточная часть СССР. Затем она исчезла, и он вновь увидел звезды, Тысячи сияющих, пылающих световых точек, которые не мерцали, как на земле. Не было ощущения веса, не было давления на тело. Прежде ему приходилось, конечно, испытывать короткие периоды невесомости во время тренировочных полетов по специальным траекториям, и тогда эти секунды казались ему восхитительными, но теперь это было нечто иное, и оно не заканчивалось. «Все плавает» записал он вскоре на свой магнитофон. «Плавает все. Красота. Интересно». И все действительно плавало, потому что падало. Дело было не в том, что в космосе нет тяготения. Тяготение по-прежнему тянуло восток к Земле, но при его громадной скорости Земля под ним уходила прочь прежде, чем он успевал на нее упасть. Именно это, а не отсутствие тяготения, рождало состояние невесомости. Корабль и космонавт в нем совершенно буквально падали вокруг Земли. Ощущения были поистине чудесными. «Самочувствие хорошее», — произнес он в микрофон своего радио. «Продолжаю полет, все отлично проходит. Всё проходит отлично». На бункер взорвался аплодисментами. «Там были объятия, поцелуи, поздравления», — вспоминал Кириллов. «И были слезы, слезы радости». Королев поднялся над своим карточным столиком. Ивановский помнит, что его хотели качать по доброй традиции, но потолок низковат. «Вместо этого Королев обошел комнату и пожал всем руки», — рассказывал Чекунов. А потом сказал просто... «Спасибо». Титов и остальные на наблюдательном пункте при станции слежения, откуда они наблюдали старт, тоже слышали Гагарина. Мы услышали голос Юрия, и он говорит, «Все нормально, машина идет хорошо, отделилась вторая ступень, работает третья ступень, в общем, выхожу на орбиту». Кругом тишина, все друг друга поздравляют, а я встал и даже несколько растерялся. «Думаю». «Как же так, Юрий? И вдруг на орбите? Вроде сейчас только что был здесь и уже где-то на орбите. Непонятно, как так получилось». Королёв сразу же позвонил Хрущеву, который был в отпуске на даче в Пицунде на Черном море. Он сказал премьеру, что Гагарин только что достиг орбиты и что пока все идет хорошо. Он позвонит снова, когда Гагарин приземлится. Хрущев тем утром работал над текстом важного партийного выступления, но никак не мог сосредоточиться на этой задаче. По словам его сына Сергея, следующие полтора часа глава страны просидел в нервном ожидании, пока Гагарин огибал землю. И большую часть этого времени он просто сидел и смотрел на телефон. После этого Королёв покинул бункер и проехал на командный пункт, находившийся в гостинице в нескольких минутах езды. Там можно было отслеживать события оставшейся части полёта. Командный пункт представлял собой переговорную комнату с телефонами прямой связи космодрома с измерительными пунктами и с НИИ 4 секретным вычислительным центром под Москвой. На столе было нечто, сильно напоминавшее школьную карту мира. Возможно, это и была школьная карта мира, если верить Марку Галаю, который там присутствовал. На карте лежала обычная школьная ученическая резинка с воткнутым в нее маленьким ярко-красным флажком на булавке. И предполагалось, что эта конструкция должна указывать примерное положение Гагарина над землей. В настоящее время он летел где-то над восточной частью СССР. Теперь все ждали, пока примитивный компьютер ни 4 рассчитает предварительные параметры орбиты Гагарина. Прошло 7 напряженных минут, а когда результат, наконец, был передан по телефону, стало ясно, что что-то не так. Предполагалось, что Восток поднимется не выше 217 километров над Землей в апогее, то есть в высшей точке орбиты. Но первоначальный расчет ни 4 дал высоту в апогее 302 километра, а дальнейшие расчеты увеличили ее до 327 километров. «Гагарин» оказался по меньшей мере на 85 километров выше, чем планировалось. Виновником этого, как выяснилось позже, был двигатель не третьей ступени, несмотря на ту серию троек, от которой у присутствующих похолодело в груди, а второй ступени Р-7, то есть центрального блока ракеты. Радиокоманда с Земли на прекращение ее работы в заданное время не прошла. В дело вступила резервная бортовая система измерений, но она отключила двигатель на полсекунды позже, чем нужно, излишне разогнав ракету и забросив ее слишком высоко, примерно как Хэма забросила слишком высоко в капсуле Меркьюри. И хотя никто на командном пункте не знал пока этих причин, все понимали, Королев уж точно понимал, когда стоял там над картой с булавкой красным флажком, что более высокая орбита Гагарина влечет за собой два принципиально важных следствия — Во-первых, космонавт приземлится в неправильном месте, не там, где команды спасателей ожидают его найти. И во-вторых, если тормозной двигатель не сработает и придется полагаться на сопротивление верхних слоев атмосферы, которые постепенно снизит орбиту корабля и позволит ему вернуться домой, то Гагарин, безусловно, погибнет. Теперь вопрос уже был не в том, что плохо работающий осушитель может погубить его за те 7 максимум 10 суток, которые, как предполагалось до полета, потребуются, чтобы вернуться на Землю таким образом. С учетом более высокой орбиты, они только что превратились не менее чем в 30 суток, задолго до конца которых у космонавта закончится и пища, и вода, и кислород так что его жизнь теперь полностью зависела от работы единственного тормозного двигателя. По программе он должен был включиться менее чем через час, когда корабль окажется над западным побережьем Африки на другом конце света. Если тормозной двигатель откажет, то обречет космонавта на медленную смерть. Обреченный человек будет заперт в одиночестве на орбите. Так нерасчетная орбита вдруг поставила его в очень опасное положение. Но пока космонавт пребывал в эйфории и несся над территорией СССР на восток, а на командном пункте его маршрут отмечали маленьким красным флажком на школьной карте. Сам Гагарин не имел понятия о том, что оказался слишком высоко. На борту его корабля не было приборов, которые могли бы показать ему это. И никто не собирался ему об этом говорить».